Глава 4. 1554 год, 18 июня, где-то южнее Тулы. «Что там?» – спросил Андрей у Акаки, который раньше времени вернулся из передового дозора. «Татары! Но меня они заприметили. Погнались за тобой». Остановились и начали руками показывать. Андрей это немного удивило, и он поехал вместе с Акакием посмотреть на супротивника. Однако, когда они достигли того места, где дозорный обнаружил отряд, его там уже не было. Точнее, за лесом скрылся последний всадник и несколько лошадей. Какие они были? В каком смысле? Доспехи. Разглядел их? Далеко. Не пастухи-разбойники? А черт их знает. Может, и они... «А может и нет», – парень задумался. «Обычно в России размышляют над вопросами, что делать и кто виноват. Но тот Андрей загрузился на другую тему, а именно, какого лешего они творят?» Что его смутило? Практика боевого охранения на Руси отсутствовала как категория, поэтому одиночный вооруженный всадник, который заметил их и резко свалил, вряд ли ассоциировался бы ими с чем-то подобным. Тем более, что у них у самих тоже такая штука не практиковалась. Почему они тогда отвернули? Посчитали себя очень слабыми, из-за чего избегали боя? Но тогда отчего так медленно улепетывали? Ведь явно же не спешили. Времени смыться у них хватало. А так, словно специально ждали, чтобы хвост показать. Если предположить, что они везли что-то ценное, являясь караваном торговым, то чего им бояться? За разгром торговцев царь по головке не погладит. Наоборот, чем скорее установится контакт с местными, тем лучше и спокойнее для купцов в этой беспокойной земле. Контрабанда? Возможно. Но тогда, как и в первом случае, непонятно, от чего они медлили. Поразмыслив, Андрей пришел к выводу о том, что супостаты решили увлечь его погоней, а сами готовят ему ловушку. Во всяком случае, для татар, как и для всех степняков, ложное отступление в те годы было обычным делом. Этот древний как говно мамонта прием практиковали еще скифы. Но какую ловушку они для них приготовили? Как оценили их силы? О чем думаешь? спросил подъехавший Кондрат «В ловушку заманивают?» махнул рукой Андрей в сторону леса Хвостом вильнули и отошли» «Так, что удивительного в том? Ну, заманивают Так чего туда идти?» «Охотничья страсть» пожал плечами Андрей «Не доведет она до добра» «Проверить, кто это такие, все равно не мешает Кто их знает?» «Может, большая армия идет?» Кондрат усмехнулся, но спорить не стал. В конце концов, ему тоже после двух успешных боев хотелось пощипать неприятеля. Да и чувство уверенности возникло. Все-таки даже одна победа в бою укрепляет боевой дух намного лучше, чем целый месяц работы опытного политрука. Осторожно выступили вперед, развернув боевое охранение по максимуму. Особого прока в решительном натиске от пятерки привлеченных помещиков не было, а как и шел все так же впереди. А остальные развернулись в импровизированные боковые заставы и крутили головой, как оглашенные. Но оно и понятно: в случае чего ты первый на линии атаки, и вряд ли выживешь, если вовремя не отреагируешь. Вот и старались внимательно отслеживая всякое шевеление в кустах и прочие сюрпризы. Кроме того, все эти дозоры находились в прямой видимости как друг от друга, так и от основного отряда. И все хранили бдительность, но без какой-либо наблюдаемой со стороны нервозности. Просто вяло посматривали по сторонам, отмечая состояние дозоров. Наконец очередной поворот, и хвост медленно утекающего отряда противника вновь замаячил у перелеска, уходя куда-то направо за него. Андрей крутанул штандартом над головой. Это был условный знак общего сбора. И помещики, идущие в дозорах, спешно вернулись. «Что там?» – махнул рукой Андрей в сторону перелеска, за которой отошли татары. «Там речка малая и большой заливной луг. Он только направо идет?» «Да нет, и направо, и налево». «Ясно. Широкий?» «Да, шагов двадцать-тридцать». «Думаешь, засада?» «Да. Отличное место». «Так, мы...» — рукой указал на тех воинов, что имели ламеллярные доспехи. «Выезжаем. Сразу поворачиваем налево. Строимся и атакуем. Все понятно?» «Понятно, княже. произнес Кондрат. «Ты «Я же просил!» — рявкнул Андрей. «Все понятно!» — улыбаясь, рявкнули они. «Хорошо. А вы...» Указал он на привлеченных в самый последний момент помещиков. «Едете за нами. Сразу отворачиваете направо. Ваша задача — прикрыть нас от удара в спину. Понятно?» «Да, да, конечно. Если заметной угрозы справа не будет, разворачивайтесь налево и поддерживайте нас, ясно?» «Понятно, к... <кхем> да, все понятно», — произнес Модест, и остальные закивали, улыбаясь. «Вы остаетесь здесь!» — жестко произнес Андрей кошевым слугам, и те часто-часто закивали. Пару минут на подготовку, и отряд двинулся вперед. Самые крепко снаряженные воины в голове, остальные второй группой сзади. А незадолго до поворота он во всю мощь своих легких гаркнул. «Стройся!» И, подняв рог, висевший у него на поясе затрубил в него. Андрей прикупил этот рог у Агафона, а потом у одного ремесленника в Туле по-быстрому его переделал. Купец думал, что, как все нормальные люди, он сделает из него большую емкость для вина или меда хмельного. Но круто ошибся, ибо парень слепил из него дуделку. Кондрат да и остальные вздрогнули от поступка Андрея, а потом заулыбались. Догадались, что этот цирк был для засевших в засаде татар, что, дескать, крупное войско идет. Андрей выехал и сразу отвернул налево. Лишь вскользь глянув направо, и не зря, засада находилась именно там, где он и предположил. Остановился. Рядом с ним быстро встали остальные ламелярные всадники, выстроившись в линию плюс-минус. Секунда... Он вновь подудел в свой рог и, оставив его, перехватил удобнее копье, а потом пнул шпорами коня, закричав «В атаку!» и двинулся вперед, разгоняя своего коня для удара. За ним последовали остальные, и Аким по своему обыкновению начал выть. И опять не в одиночестве. Волчьевой семиглоток выглядел не так грозно, как тринадцати. Но его оказалось вполне достаточно, чтобы стоящие напротив татарские мерины занервничали. Да и всадники тоже. Ведь за спинами этой восьмерки конных воинов вынурнули еще. Отсюда не разглядеть, сколько и чего, но выскочили. А уровень снаряжения первой линии говорил сам за себя. Зная уровень материального благополучия помещиков, они посчитали, будто бы нарвались, как бы не на весь полк. И это не считая определенного шока от нестандартного поведения. Помещики так не воевали. Совсем. Двадцать метров. Десять. Помещики опустили свои копья и зажали их подмышкой, уперев в лямки седельных упоров. Пять метров. Они помещиков разогнались до галопа, Хорошего такого, крепкого. Все-таки волчьевой шпоры – приличный стимул. Да и воевали они на конях, которых всю зиму приучали к таким атакам, параллельно откармливая. Татары же стояли достаточно рассеянной толпой. Строевый бой они вести не собирались, да и не умели, планируя навалиться лавой с тыла на преследователей. За луки они тоже не хватались. Да, надеть тетиву они не забыли, готовясь к бою. Но стрелять в коней они не собирались. Это ведь их добыча. А всадники не выглядели легко уязвимыми для стрел. Строго говоря, в степи вообще не было принято стрелять по коням. По разным причинам. Сейчас же, крутясь и пытаясь удержать своих коней, что горцевали из-за волчьего воя, они даже если бы и захотели, не смогли стрелять. Андрей сгруппировался. Допрягся, как пружина, секунда и удар! Садник, в которого он метил, смог толково прикрыться щитом. Но это не сильно ему помогло. Он вылетел из седла со свистом. Так, словно по нему кто-то наотмашь ударил кувалдой. Копье выдержало. Андрей чуть скорректировал его направление в следующего супротивника. Рядом послышались также копейные удары, мощные, слишком мощные для степи. По спине Андрея что-то ударило, ближе к пояснице. Видно, кто-то из татар достал саблей. Вполне типичный удар в собачьей свалке на конях. Новый удар копьём. В этот раз всадник неудачно прикрылся щитом, и тот, отклонившись кромкой, пропустил копье на кольчугу. И оно ее пробило, порвав словно свитер или трепицу какую-то, хотя углубилось и не сильно. Слишком уж потерялась энергия от первого столкновения. Аргамак парня захрипел от очередной перегрузки и встал на дыбы. Но Андрей усидел. Длинные стремена и достаточно глубокая посадка очень этому поспособствовали. Копье с прапором, правда, пришлось оставить в груди поверженного противника, но не страшно. Он выхватил саблю и закрутился в собачьей свалке. Хороший доспех давал радикальное превосходство в таких беспорядочных и скоротечных драках. По нему то и дело прилетали удары, больше всего в корпус, и достаточно сильные. Была бы кольчуга, плохо бы ему пришлось. Прорубить-то не прорубили бы, понятное дело. Но тут считаешь, что палкой удар хороший, которым можно и печень отбить, и позвоночник приласкать. А ведь били не только саблями. Прилетало и легкими копьями. Понятно, что не таранным натиском, а руки. Но при защите кольчугой и этого хватало, чтобы травмировать мышцы или внутренние органы. Мягкая защита – беда, а не защита. Ламеллярные доспехи, ясное дело, не латы и давали защиту несопоставимо слабее. Но даже ее хватало против таких угроз. Особенно при использовании стрельчатых пластин, которые жестче сидели на своих местах и лучше держали колющие удары. Таранный удар копьем, разумеется, не выдержали бы. Но подачу с руки — вполне. И прикрытие шнурков перехлестами металла обеспечивало серьезную защиту от разрубания крепежей. Удары Андрей воспринимал как толчки. Вроде и сильные, но недостаточные для того, чтобы выбить его из седла. Да и били супротивники явно из расчета на привычного противника в мягкой кольчужной броне. Те же удары по пояснице шли одни с другим. Андрей же работал своей саблей по рукам и бедрам, лишенным по местным обычаям защиты. Быстрые кистевые удары не отличались силой, но остро отточенное лезвие рассекало ткани и плоть очень успешно. Скорость же, с которой он орудовал своим клинком, вызывала жутковатое восхищение. Все-таки постановка техники в 21 веке и почти два года тренировок тут сказались самым положительным образом на навыках и возможностях. После него почти не оставалось трупов. Но редко кто из встреченных ему на пути воинов не получал рану. Пусть и легкую, но очень неприятную. Его коллеги по опасному бизнесу работали совсем не так хорошо. Но все равно продуктивно, потому что им хороший доспех также очень сильно помогал. Минута. Долгая минута прошла с начала боевого столкновения. Однако ламеллярные всадники все еще были в седле. Хотя у стенки рука левая обвисла плетью, явно ее отсушили ударом. а у Федота кровью окрасилась правая нога, которую вскользь зацепили чем-то. А вот супостатов повалилась с коней масса. Сначала копейным натиском Андрей со своими четырьмя послужильцами до да тремя соратниками ссадил восьмерых. И если бы Устинка не промахнулся, то и девятерых бы вынесли. А потом и в свалке срубили шестерых. Из остальных лишь один оказался без ранения. В тылу же рубились пятеро поместных с прикрытием. Там результат был похуже. Однако прикрытие состояло из пастухов, и тех, поместные, защищенные какой-никакой, а бронет да с опытом, очень успешно резали. «А ракет!» — крикнул кто-то из супостатов. И все резко дали по газам, стараясь выйти из схватки. Воины, сидевшие в засаде, рванули влево, вдоль заливного луга, остальные вправо. Поместные всадники вроде бы дернулись их преследовать, но Андрей подхватил свой рог, висящий на лямках, и протрубил в него, созывая воинов. «Почему мы не преследуем их?» — выкрикнул распаленный боем Аким, махнув рукой в сторону удаляющихся степных воинов, что отчаянно погоняли своих коней. «Их нужно добить!» А «Акакий, где тут ближайшая переправа?» «Далеко!» — махнул он рукой в сторону ускакавших воинов. Видишь? «Берег заболоченный. Тут и вплавь без коня не перебраться. Завязнешь!» «А там...» – махнул рукой Андрей в другую сторону. «А черт его знает! Там никто не ходит. Там лук скоро сходит совсем в низину. Топкое место. И вника до ракиты заросли густые. Может, где переправа и есть, но далеко. И добраться до нее можно только по лесу». «Что с Пафнутием?» — спросил Андрей, указывая на лежащего на земле помещика, что держался левой рукой за живот и тяжело дышал. «Не жилец покачал головой Модест. «Как крикнули отход, так кто-то ему и всадил копье в живот. Спорол кольчугу. Почти под дых угодил». Андрей спустился с коня и подошел к своему боевому товарищу. Тот был еще в сознании и корчился от боли. Копье, судя по всему, вошло снизу вверх в живот, повредив ему не только кишечник, но и легкие. А то и еще что-то. Было видно. Действительно не жилец. Там, в 21 веке, опытные врачи реанимации, конечно, вытянули бы его. Скорее всего. Но тут их не было. Тут вообще ничего не было из того, что могло помочь в столь сложном случае. Парень глянул на правую руку умирающего. Несмотря на рану и падение с коня, Пафнути крепко сжимал свою саблю. «Не выпускай оружие из рук!» – громко и отчетливо произнес Андрей. И сел на правое колено рядом с умирающим. И тихим и речитативом начал декламировать слова песни дружина группы Сколот. «Ой вы, други, вои крепкие! Вы на смерть всегда идете, и, залив землицу кровью, песни выри и поете». А вы не ведали прощения ко врагам своей отчизны. И летите с соколами от рождения до тризны. Честь дружине, князю слава. Песнь летит над всей землей. Из тьмы веков пусть громом грянет, Ратною сверкнет стезей. Ирун, бог воинов удалой. Припев вместе с Андреем, нескладным хором произнесли все воины. Они его уже знали. Пафнутий же до последней строчки не дожил. Он даже до припева не дожил. Последний раз нервно вздохнул, булькая кровью в легких, и затих. Андрей замолчал, не став продолжать песню. Аккуратно закрыл погибшему воиной глаза и начал читать отходную молитву. Христианскую. И помещики, неоднократно слышавшие ее, кое-как участвовали, продолжая обеспечивать многоголосный хор. После чего тело павшего похоронили на незатопляемом холмике, так, чтобы лицом он всегда видел рассвет. Прямо в доспехах и при оружии. И поставили сверху наспех сделанный деревянный крест. С доспехами, кстати, вышла небольшая загвоздка. «Надо бы снять!» – произнес Акакий. «Зачем их закапывать?» «Как зачем?» «Так, ценность же...» «У него есть сын?» «Нет, дочь. Бездетный он. Жена родами взмерла на первенце вместе с малышом. В стародавние времена воины, павших в бою или от ран, хоронили с оружием и в доспехах, дабы и на небесах они предстали не абы кем, а воинами». Так что, думаю, мы не обнищаем, если окажем ему такую честь. Все промолчали. Кольчуга, шлем, сабля и копье, которые Андрей решил закопать вместе с Пафнутием, стоили денег. не рубль или не два. Но возражать против этого довода не стали. Для их, по сути, насквозь языческого мировоззрения, с легким налетом христианства, эти доводы были достаточно логичны и правильны. После чего все сели на коней и отправились не за убежавшими воинами, а за их импровизированным вьючным обозом. Никуда не спеша, чтобы лошадей не мучить. Ведь без запасов еды и заводных коней те воины не шибко и опасны. Само собой, выставив небольшой тыловой дозор из четырех поместных дворян в кольчугах, а между ними... и идущими в голове ламеллярными всадниками расположились заводные и вьючные кони с кошевыми слугами. Раненым, конечно же, оказали помощь, промыли соленой кипяченой водой открытые раны, и добро их перевязали. Благо, что все необходимое для таких действий Андрей заготовил еще в очине. И даже тщательно прокипяченные бинты расфасовал по берестяным туискам, покрытых изнутри тонким слоем воска и воском же запечатанных. «Рад тебя видеть, сестрица!» – произнес Данил Романович Захарин Юрьев, вставая при виде царицы. «Сядь!» – устало махнула она рукой. «Мне сказали, дело у тебя есть». «Слышал про Всеслава?» «Про самозванца, который себя величает Всеславом?» «Он-то себя так как раз и не величает. Его толпа так зовет». «Что в лоб, что по лбу?» «Не скажи». «Так зачем ты меня позвала?» «Я хочу знать, что он задумал. Понимаешь?» «Зачем?» «Не понимаю, чего государь медлит? Взять паренька под белые рученьки, да на дыбу подвесить? Поспрошать, кто воду мутит, а потом голову с плеч?» «Ты думаешь, наши враги этим не воспользуются? Или ты мнешь, что воду мутят не просто так? Седьмицы не минет, как толпа, подначиваемая ими?» «Ворвется в Кремль». «Так зачем ему прилюдно голову рубить?» «Тихо примучите и все». «Наивный», — покачала она головой. Немного помолчала и пересказала, что узнала от мужа про юродивого и его сон. «Понимаешь, все зашло уже слишком далеко. Да и за что его брать? Он честно службу служит, и в измене не уличен». «Ясно». Нахмурился Данил Романович. От меня-то что тебе надо? Я хочу, чтобы ты своим глазом глянул на него. Если случится так, то и пообщался. Ты в людях хорошо разбираешься. Вот и посмотри. Враг он нам или друг? Да и вообще, что за человек? Пристала ли мне бегать за каким-то там дворянишкой? И спроси у мужа моего право посетить Тулу, да посмотреть, что там творится. Он не откажет. Последнее время Тула стало слишком много новостей приносить. И не всегда приятных. Иной раз едва ли не больше, чем стольный град наш. Слышал я, что моштвы желают отправить меня с войском усмирять земли вокруг Казани. Успеется. Что значит «успеется»? насупился Даниил Романович. Ты и сам знаешь, чем все едва не закончилось в прошлом году. Знаю. И что с того? Андрея ныне толпа именует не иначе, как князь Всеслав, называя древним богатырем и защитником земли русской. Так это или нет, уже не важно. Толпе пришлась по вкусу эта сказка. И она от нее так просто не откажется. Потому в случае беды какой, слово Андрея вес будет иметь. Особенно промеж поместных дворян. А его делах и на Москве уже слышали и одобряют. Простые дворяне одобряют, почитай, поголовно. А старшины — частью. Деньги деньгами, и вопросы у них есть. Но его рвение не пускать татар за оку, к их поместьям разделяют всецело. Вот я и хочу понять. За нас он стоит, а ли против? Сгубить его можно, но беды, которые на нас после этого обрушатся, вельми печальны. Так что нужно думать, как без этого обойтись. Все настолько печально, что ты думаешь о признании его официальным. Я думаю, что супруга моего устроит то положение, что есть сейчас. Закрыть глаза на малову проще и легче, чем пытаться спорить с толпой. Но ты смотри. Мне такие игры могут закончиться очень плохо. Он закроет глаза, а другие нет. Так и до признания церковью может дойти. «Из чего ты взяла, что ему есть дело до государя, тебя и нас?» «Поместные дворяне, насколько я ведаю, живут своей довольно скудной жизнью, и заботы у них совсем иные. Малые, местные». Он подарил мужу грамотку, написанную его рукой, в которой описал, как бороться с ядами. «Не всеми, но про мышьяк ртуть много неведомого поведал. Я проверила. Все так и есть». Мы условились с мужем о том не болтать, но ты мой брат. И ты не меньше меня заинтересован в том, чтобы я оставалась живой и при муже здравствующим. Так что прошу, никому о той грамотке не говорить. Однако тебе, чтобы ты понимал, я сказала. Сам видишь, все не так просто, как тебе кажется. Занятно, задумчиво произнес Даниил Романович. простой помещик таких вещей не ведает отнесись к этому делу со всей серьезностью